Регулируем свой вес с помощью зарядки и рыдающего дыхания. Естественная физическая зарядка для людей с неправильным дыханием. Упражнение номер один. Как выполнять? Первое исходное положение. Ноги расставить на ширину плеч, руки в стороны. Второе. Согните руки на счет 1, затем поднимите их вверх на счет 2, снова согните на счет 3 и вытяните в сторону на счет 4. Третье. Повторите упражнение. Рыдающее дыхание. Вдох. Глубина вдоха валируется в соответствии с потребностью организма. Продолжительный выход на счет 1, 2, 3, 4. Возвратившись в исходное положение, выдерживайте паузу на счет 1, 2 или 1, 2, 3, 4. И снова делайте вдох и так далее. Во время паузы и вдоха не делайте никаких движений. Упражнение номер 2. Как выполнять? Первое. Исходное положение. Ноги расставить немного шире плеч, руки на бедрах. Второе. Выполняйте наклон влево с одновременным поднятием правой руки над головой на счет 1. Потом возвращаетесь в исходное положение на счет 2, затем наклон вправо с одновременным поднятием левой руки над головой на счет 3 и снова исходное положение на счет 4. Третье. Повторяйте упражнение. Рытающее дыхание. Вдох, затем продолжительный выдох при наклоне влево и возврат в исходное положение на счет 1, 2. Возвратившись в исходное положение, выдерживаете паузу на счет 1, 2 или 1, 2, 3, 4 и снова делаете вдох, а затем продолжительный выдох при наклоне вправо и возврате в исходное положение на счет 3, 4. Упражнение номер 3. Как выполнять? Первое. Исходное положение – ноги расставить на ширину плеч. Второе. Выполняйте приседание руки перед собой на счет раз, затем возвращаетесь в исходное положение на счет два. Третье. Снова приседаете руки перед собой на счет три и опять возвращаетесь в исходное положение на счет четыре. Четвертое. Все повторяете. Рыдающее дыхание. Вдох, затем продолжительный выдох в процессе приседания на счет раз. В положении сидя выдерживаете паузу на счет раз-два или раз-два-три-четыре, а потом делаете вдох при возврате в исходное положение. Упражнение номер четыре. Как выполнять? Первое. Исходное положение. Ноги расставить на ширину плеч, руки перед грудью согнуты в локтях. Второе. Выполняете три коротких рывка локтями в стороны на счет раз-два-три а затем делайте один широкий взмах, распрямляя руки на счет 4 и возвращаетесь в исходное положение. Третье. Повторите упражнение. Рыдающее дыхание. Вдох, затем продолжительный выдох в процессе выполнения взмахов руками на счет 1, 2, 3, 4. Возвратившись в исходное положение, выдерживайте паузу на счет 1, 2 или 1, 2, 3, 4 и делаете вдох. Упражнение номер пять. Как выполнять? Первое. Исходное положение. Ноги шире плеч, руки опущены вдоль тела. Второе. Выполняйте пружинистые наклоны вперед на счет раз-два-три-четыре, касаясь руками носков. Затем возвращаетесь в исходное положение. Третье. Повторяйте упражнение. Рыдающее дыхание. Вдох, затем продолжительный выдох на счет раз-два-три-четыре. Пауза при возврате в исходное положение. Потом снова вдох и так далее. Упражнение номер 6. Как выполнять? Первое. Исходное положение то же, что и в упражнении 5. Второе. Выполняйте полуоборот влево, левая нога в сторону и пружинистые полуприседания на левой ноге на счет 1, 2, 3, 4. Затем возвращайтесь в исходное положение. Третье. Потом полуоборот вправо и пружинистое полуприседание на правой ноге на счет 1, 2, 3, 4. И снова возвращаетесь в исходное положение и так далее. Рыдающее дыхание. При полуобороте влево вдох, затем продолжительный выдох во время пружинистых приседаний на левой ноге на счет 1-2-3-4. Паузу выдерживайте при возврате в исходное положение. Потом при полуобороте вправо, снова вдох. И продолжительный выдох в течение пружинистых приседаний на правой ноге на счет 1, 2, 3, 4. Потом все повторяется. Упражнение номер 7. Как выполнять? Исходное положение тоже. Второе. Выполняйте по переменной взмахе руками. Правая рука идет вперед, поднимаясь над головой, в то время как левая рука максимально отводится назад, на счет 1. Потом положения рук меняются. Левая рука идет вперед и вверх, в то время как правая рука отводится назад. Третье. Продолжайте, меняя положение рук. Рыдающее дыхание. С началом выполнения взмахов руками вы делаете вдох, затем на счет 1, 2, 3, 4, продолжительный выдох, потом держите паузу на счет 1, 2, после чего снова вдох, а затем опять продолжительный выдох на счет 1, 2, 3, 4. Упражнение номер 8. Как выполнять? Первое исходное положение, ноги расставить на ширину плеч, руки вытянуты перед собой на уровне груди. Второе. Попеременно поднимаете ноги, правой ногой достаете ладонь левой руки на счет 1, затем возвращаетесь в исходное положение на счет 2, потом левой ногой достаете ладонь правой руки на счет 3 и снова возвращаетесь в исходное положение на счет 4 и так далее. Рыдающее дыхание. Вдох, затем продолжительный выдох во время взмахов ногами на счет 1, 2, 3, 4. Потом в исходном положении выдерживаете паузу на счет 1, 2 или 1, 2, 3, 4. После паузы делаете вдох, а затем снова продолжительный выдох на счет 1, 2, 3, 4 и так далее. Упражнение номер 9. Как выполнять? Первое. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Руки согнуты в локтях, кисти сжаты в кулак. Второе. Выполняется попеременное выбрасывание рук вперед, имитируя бокс. Левая рука вперед на счет 1, затем правая рука вперед на счет 2, потом опять левая рука вперед на счет 3 и снова правая рука вперед на счет 4 и так далее. Рыдающее дыхание. Вдох, затем продолжительный выдох в процессе боксирования правой и левой руками на счет 1, 2, 3, 4. Потом пауза, продолжая боксировать на счет раз-два или раз-два-три-четыре. После чего вы делаете вдох, не прекращая боксировать, на счет раз-два. А потом снова продолжительный выдох на счет раз-два-три-четыре и так далее. Упражнение номер 10. Как выполнять? Первое. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела. Второе. Выполняйте махи прямыми ногами в стороны. Поднимаете правую ногу на счет раз, возвращаетесь в исходное положение на счет 2. Затем поднимаете левую ногу на счет 3 и возвращаетесь в исходное положение на счет 4 и так далее. Рыдающее дыхание. Вдох, затем продолжительный выдох в процессе выполнения упражнения на счет 1, 2, 3, 4. После чего следует пауза. В это время продолжаете выполнять упражнения на счет 1, 2, 3, 4. И вдох в исходном положении – А потом снова продолжительный выдох на счет 1, 2, 3, 4 и так далее. Упражнение номер 11 Как выполнять? Первое. Исходное положение. Ноги расставить на ширину плеч, руки опущены вдоль тела. Второе. Выполняйте синхронные круговые движения руками. Обе руки идут вперед, вверх, назад и возвращаются в исходное положение. На счет раз. Эти движения повторяете неперерывно, еще три раза, на счет 2, 3, 4. Третье. Потом обе руки идут назад, вверх, вперед и возвращаются в исходное положение. Такие круговые движения делайте также четыре раза, под счет 1, 2, 3, 4 и так далее. Рыдающее дыхание. Вдох, затем продолжительный выдох во время выполнения круговых движений, В одну сторону на счет 1, 2, 3, 4. После чего следует пауза во время выполнения круговых движений в обратном направлении на счет 1, 2, 3, 4. Потом в основной стойке снова делаете вдох, затем продолжительный выдох на счет 1, 2, 3, 4 и так далее. Упражнение номер 12. Как выполнять? Первое. Исходное положение лежа на коврике. Второе. Одновременно приподнимаете обе ноги под небольшим углом и держите в этом положении сколько можете. Рыдающее дыхание. Лежа на коврике, делаете вдох, затем поднимаете ноги и осуществляете продолжительный выдох на счет 1, 2, 3, 4. После чего, не опуская ног, делайте паузу также на счет 1-2-3-4. Потом, не опуская ног, делаете вдох и сразу продолжительный выдох на счет 1, 2, 3, 4 и так далее. Упражнение номер 13. Как выполнять? Первое. Исходное положение лежа на коврике. Второе. Поднимайте корпус как можно выше, одновременно вытянув перед собой обе руки. Ноги от пола не отрывайте. В таком положении находитесь столько, сколько можете. Рыдающее дыхание. Лежа на коврике делаете вдох, затем поднимаете корпус, вытягиваете перед собой руки и осуществляете продолжительный выдох на счет раз, два, три, четыре. Потом, не опуская корпуса, делаете паузу также на счет раз, два, три, четыре. Затем, не опуская корпуса, делаете вдох и сразу продолжительный выдох на счет раз, два, три, 4 и так далее. Упражнение номер 14. Как выполнять? Первое. Исходное положение лежи на коврике. Второе. Поднимаете ноги и опускаете их за голову, стараясь достать носками пол на счет 1. Затем возвращаетесь в исходное положение на счет 2 и так далее. Рыдающее дыхание. Лежа на коврике делаете вдох, затем поднимаете ноги и опускаете их за голову. Во время этого движения осуществляете выдох на счет 1, 2, 3, 4. После этого делаете вдох, возвращаете ноги в исходное положение и во время этого движения осуществляете продолжительный выдох, также на счет 1, 2, 3, 4. Снова делаете вдох, затем поднимаете ноги и осуществляете в процессе этого движения продолжительный выдох на счет 1, 2, 3, 4 и так далее. Упражнение номер 15. Как выполнять? Первое. Исходное положение. Лежа на коврике, руки опущены за голову. Второе. Поднимаете туловище, стремясь достать вынтянутыми руками носки и ног. Третье. Сев на коврике, Делайте пружинистые наклоны вперед на счет. Раз, два, три, четыре. После этого возвращаетесь в исходное положение. Четвертое. Повторяете упражнение. Рыдающее дыхание. Лежа на коврике делайте вдох, затем садитесь и делаете продолжительный выдох при пружинистых наклонах вперед на счет 1, 2, 3, 4. Затем держите паузу, возвращаясь в исходное положение. Потом все повторяется. Лежа на коврике делаете вдох, затем садитесь и делайте положительный выдох. И так далее. Хотелось бы обратить внимание на следующие особенности выполнения зарядки. Каждое физическое упражнение следует выполнять до появления естественной усталости в той группе мышц, на которую рассчитано это упражнение. В паузах между упражнениями походите по комнате, продолжая использовать рыдающее дыхание и импульсный самомассаж в соответствии с потребностью организма. Запомните, вы делаете самомассаж одновременно с рыдающим дыханием. Только во время выдоха и последующей паузы. На вдохе массаж делать нельзя. Вы можете делать самомассаж как при ходьбе, так и в состоянии покоя. Последнее предпочтительнее. Когда прекращаются и массаж, и рыдающее дыхание, приступайте к выполнению следующего упражнения. Заканчивайте естественную физическую зарядку сразу после появления общей усталости. При этом не имеет значения, успели вы выполнить весь комплекс упражнений или только его часть. В то же время необходимо отметить, что естественную физическую зарядку не обязательно выполнять ежедневно. Все зависит от состояния организма, и если, например, сегодня вам не хочется делать зарядку, а хочется походить и побегать, то в соответствии с естественной потребностью организма вы вполне можете заменить зарядку ходьбой с пробежками.